Две колонны линкоров разворачиваются в двухэтажный строй фронта. Бронированные монстры Тиониксберг, Латаринге, Острайх и Данмарк расходятся веером вверх от оси колонны, который станет первым этажом пространственного фронта. Российский, Украина, Белоруссия, Прибалтика и Кавказ станут вторым. Наши линкоры имеют больший калибр орудий. Инградиозный боезапас ракет. Немецкие считаются более живучими. Все корабли новейшей постройки последнего десятилетия, с линкорами тоже строем фронта движутся пять авианосцев. Три наших, немецкий и итальянский. Наш три светителя второй справа. Рядом с ним по центру флагманский Варяг. Флагман поновее покрашен. Но даже три светителя и его sistership ослябя, смотрятся рядом с немолодыми немцем и итальянцем настоящими богатырями. Горжусь Россией. Вместе с линкорами авианосцы составляют ядро флота. Ядро надо беречь как зенницу ока. Поэтому оно взято в коробочку из фрегатов. Фрегаты повсюду, и наши, и европейские, ещё какие-то чудные, индийские, что ли. Кроме фрегатов, тяжёлые корабли прикрыты несколькими эскадрильями истребителей Сваряга и бортовой авиацией линкоров. Лугеры патрулируют по большим эллипсам выше и ниже линейного флота. Ну, а сотни флугеров главной ударной группы, и мы в их числе, на полной скорости, тесными колонными звеньев, направляемся к Наотару. Только не прямо туда, где ветряцы растут домны джипсов.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 Сияние это начало массированной атаки, а заодно и название свежего маскировочного трюка, который должен скрыть от джипсов наш выход на рубеж удара. Что ж, посмотрим. Все мы выдерживаем одинаковую скорость с точностью до тысячных долей метров в секунду, автопилоты ведут наши машины с предельно малыми интервалами. Назвать их безопасными можно лишь с известной долей условности. Пока ничего не происходит. Я могу позволить себе немного поглядеть по сторонам, переключая камеры сферического обзора на соседние эскадрильи, но уменьшающиеся силуэты линкоров и авианосцев. Где-то ещё должно быть наше десантное соединение с кучей своих ударных кораблей, с устаревшими линкорами и эскортными авианосцами-фрегатами и мониторами, а из-за обратной стороны на Атара готовится нанести отвлекающий удар конкордианский союзники, оперативные соединения Тиштрия Никто, конечно же, не потрудился поставить нас в известность относительно полного стратегического замысла операции. Поэтому мне остаётся только догадываться, где и когда наши намерены высадить десант и будет ли он вообще высажен. Мне также не ясно, что это за загадочное подкрепление, которое идёт к Джипсам на помощь, и как наше командование учло в своих планах появление новых астероидов. Линейные силы завершив развёртывание боевых порядков, двинулись самым полным ходом. Сейчас их скорость лишь в полтора-два раза уступает нашей. Когда мы войдём в атмосферу на атара, линкоры приблизятся к каравану джипсов на дистанцию в половину синхронного выстрела. Беглый огонь главного калибра с такого расстояния должен быть убийственно точен. Остаётся надеяться, что так и случится. Но уже сейчас Линейные силы начинают разыгрывать увертюру к своей главной партии. В наушниках пищит предупредительный сигнал. Аппаратное разрешение камер моего Гарыныча не позволяет увидеть подробности, как раскрываются створки люков, как выползают из бронированных казематов ракетные контейнеры, и вдоль корабельных бортов текут неприметные струйки кристаллизовавшегося пара. И вижу главное. Вспышки Десятки вспышек вокруг линкоров и фрегатов. Это и есть начало генерального сражения. Первый ракетный залп. Во время боёв с джипсами выяснилось, что корабельные ракеты класса Космос-Космос, даже сверхмощные Пасифики, против их астероидов не очень эффективны. Однако во время интенсивного обстрела Джипсы вынуждены тратить большую часть своих энергетических ресурсов на противоракетную оборону, а главное, у истребителей-гребенщиков возникают проблемы со взлётом. Противников страшнее этих сверхманевренных истребителей нашим флугерам ещё встречать не доводилось. Поэтому сдержать проклятые гребешки на базах, в недрах остероидов, пусть даже путём непомерного расхода ракет, главная задача флота на первом этапе операции. Похоже, Джипсы это понимают очень даже хорошо. А смадей сразу же спускают нам новые цели. Вокруг астероидов один за другим появляются истребители противника, как черти из табакерки. Ага. А вот ещё новость. Похоже, несколькими минутами раньше начали ракетную атаку и конкордианские корабли, стая каких-то громовых аппаратов. Вынырнули из запланетного диска и быстро приближаются к каравану. Здорово придумано. Отвлекающий ракетный удар Конкордии в данном случае стал основным. Не успели джипсы вывести в космос и четверти своих истребителей, а конкордианские 300-тонные дуры уже начали рваться прямо в гущу их астероидного роя. Уцелевший истребитель джипсов дробятся на две жидкие группы. Одна разворачивается против флота Объединённых Наций другая, против проявивших себя пока что лишь ракетные атаки кораблей Конкордии. Наша же ударная армада на полной скорости обходит астероидный караван стороной. Если джипсы нас всё-таки заметили, должно быть, недоумевают. Что за быкоходы эти земляне? Вместо того, чтобы сразу вслед за ракетным ударом навалиться всей массой на караван, как уже пытались сперва конкордианцы, а потом с дуры наши. Главные силы москитного флота ведут себя так, будто намерены атаковать драмодёр, местное солнце, а вовсе не зловредные астероиды. Итак, мы на боевом маршруте. Мы уже 20 минут принимаем участие в генеральном сражении, а всё ещё целы. От учений в группе Флоры наша операция пока что отличается только в лучшую сторону.